История церкви и духовный уровень ее служителей. Истинная религия. 26 ноября 1938 Правильно, что вы хотите писать о положительной стороне религии. И такая точка зрения рядом с осуждением всякого изуверства должна быть явлена. Именно следует показать, что... Есть истинная религия, и, как в каждой церкви или ответвлении единой мировой истины, можно найти своеобразную красоту, очистив ее от позднейших наслоений и изуверств. Лучший какой бы то ни был храм, нежели совсем без храма. Человек ни во что не верующий мертв, ибо жизнь или эволюция может слагаться лишь верою, началом ведущим который всегда будет идти впереди сознаний к нему устремленных. И мы знаем, что устремление есть психическая энергия, которая является энергией всеначальной или жизнью. Религия произошла от слова «религаре», что означает «связь с высшим». Потому все искренне стремящиеся по натуре своей религиозны и всегда сумеют создать себе достойный храм в котором будет пребывать доступный их пониманию, свет единой истины. Прекрасно, что имеются либеральные умы среди пасторов вашей страны. Увы, нельзя того же сказать о православном духовенстве. По всем доходящим до нас сведениям из разных стран уровень пасторей слишком упал. Костность старых становится все страшнее в своем оцепенении. Вспоминаем нашего друга, митрополита Платона в Америке, который очень сетовал, с одной стороны, на нетерпимость и невежество своих коллег, с другой оплакивал полное неверие, особенно среди молодых служителей. Конечно, нетерпимость и недопущение есть та почва, на которой так успешно выращивается неверие. Нетерпимость и неверие всегда идут рука об руку, потому для охранения религиозного чувства в народе нужна чуткая, доброжелательная терпимость при несокрушимой вере, ведущее светлое начало добра. Вера должна быть подкреплена всеми научными достижениями и особенно из области парапсихических исследований. Также материал, собранный во всех странах, Во всех веках из свидетельств достоверных лиц явился бы ценнейшим трудом. Знакомы ли вы с книгой Эдуарда Лемона? Может быть, вы найдете ее в библиотеке. Сын мой говорит, что книга эта очень неплохая и могла бы вам пригодиться. В эзотерическом христианстве «Безант» имеются полезные упоминания и симпатичные страницы. Да, люди труднее всего воспринимают, что под священными одеждами, под священным кровом может приютиться тьма. Они повторяют «крайности соприкасаются» или «чем ярче свет, тем мрачнее тьма», но смысл этого скользит по их сознанию. Они не видят переплетения света и тьмы в жизни каждого дня – откуда и проистекает сложность жизни. Не допускают, что все темное прежде всего устремляется против самого яркого источника света. История ничему не научила людей, ибо никто не интересуется именно историей роста сознания и мыслей. Никто не захочет задуматься, как сложилось современное сознание, и в частности его собственное как установились те или иные понятия, которые и явились основной причиной настоящего положения вещей. Сейчас для поднятия нравственного уровня молодежи необходимо было бы обратить самое большое внимание на изучение гуманитарных наук. Падение интереса к ним ознаменовало возвращение к веку варварства, несмотря на всю его блестящую цивилизацию.